Независимый исследователь один к одному переписывал Угареева или Волкогонова. Так может быть и не было вовсе 20-й, 24-й и 28-й армий в начале войны во втором в стратегическом эшелоне Красной армии. Как моему читателю это узнать? Может быть я три армии придумал, а у Гареева, Градецкого, Волкогонова все названо правильно? Да в том и дело, что были такие армии во втором стратегическом эшелоне. И 20-е там было, и 24-е, и 28-е. Хотите убедиться? Для этого надо открыть книги тех же авторов. Когда для наглядности один текст дополняет картами, то на картах всё правильно. Случилось в Ворчто. Кто-то когда-то неправильно посчитал армии, кто-то когда-то пропустил три армии, и пошли эксперты повторять. А кто-то другой рисовал карту и нарисовал правильно. и пошлю те же эксперты правильную карту копировать. Читаем наших светочей исторической науки, и у каждого 4 армии во втором стратегическом эшелоне – 16-я, 19-я, 21-я и 22-я. А если ученый-муж текст сопровождает картой, так на карте всегда добавляются еще 20-я, 24-я и 28-я армии. И у независимого исследователя именно так и получилось. По тексту, на странице 287-й, 4 армии, а на карте, странице 296-я, 7 армий. Надо признать, карта мастерски выполнена. Кем-то. И на той карте 20-я армия в районах Рогачёва и Жлобина. Молодец, Габриэль. Правильно указал место сосредоточения 20-й армии. Вот и 24-я, в районе Брянска. Так оно и было. а 28 мая в районе Вязьмы. Только в тексте об этом ни слова. Габриэль, мы с тобой на страницах журналов с 1985 года грузимся. Я тебе кормилец. Не будь меня, кто бы тебя в Кремле номенклатурным харчем кормил. Признайся, будь другом. Почему у тебя на карте всё правильно, а в тексте чепуха? Причём точно такая же чепуха, как и в книгах Ханфилова, Мерцалова, Волкогонова? Гореева. Так у нас и было заведено. Пишет Волкогонов книгу, армию теряет, а на картах всё правильно. Он никогда свой текст с картами не сверял, и Гореев тоже. А за ними и первооткрыватель. Вот, господа, цена коллективному творчеству. Вот уровень нашей официальной научной мысли. И когда мне говорят, что Волкогонов с Гореевым пользуются совершенно секретными архивами, а мне к тем архивам доступа нет, тут я соглашаюсь полностью. И по-хорошему им завидую. Будет время и меня Россия в свои архивы пустит. Никуда нам от этого не уйти. А пока я вынужден обходиться тем, что на поверхности лежит. Но есть и у меня преимущество перед профессионалами. Я разработал для себя систему и готов перед телевизионной камерой перед миллионами зрителей отвечать на вопросы типа «Ну-ка, кто был правее 3-го стрелкового батальона, 142-го стрелкового полка, 5-й Витебской краснознаменной имени Чехословацкого пролетариата, стрелковой дивизии, 16-го стрелкового корпуса, 11-й армии?» Немного подумав, постараюсь ответить. Правее был 3-й стрелковый батальон, 328-го стрелкового полка, 48-й имени Калинина стрелковой дивизии 11-го стрелкового корпуса 8-й армии. И если имеющие доступ к секретным архивам профессионалы, которые пропускают и путают не только дивизии и корпуса, но и целые армии, когда-нибудь решатся со мной сразиться перед телекамерой, то я готов. Позвоните любому издателю моих книг, а миллионы телезрителей нам секундантами «Разоблачите меня, товарищи профессионалы!» На странице 161-й профессионал-генерал армии Гореев цитирует маршала Советского Союза Шапошникова. «Мобилизация, опиум войны». «Эх, Махмуд Ахметович, все бы вам, а нашады героин! Вы читали книгу маршала Советского Союза Шапошникова «Мозг армии», но читали не очень внимательно. Борис Михайлович Шапошников – Ничего про опиум не писал. Последняя глава книги Моск армии называется Мобилизация, Опиум войны. Во всех известных мне изданиях книги Шапошникова в названии главы написано большими жирными буквами, кроме того, во всех изданиях редакторы сочли необходимым поставить над мудрённым латинским термином циферику и тут же в сноске объяснить значение этого слова. Вы, Махмуд Ахметович, Не поняли смысла книги Шапошникова, не вникли в содержание, не выяснили терминов и объяснения смысла этих терминов, прочитать не удосужились. Это простительно, там мелкими буковками написано. Вы путаете опиум с мобилизацией. Понимаете ли вы разницу между кокаином и стратегическим развёртыванием? Не стал бы действительно вы члена позорить, но уж если он и его соавторы завели разговор о профессионализме, то я вынужден огрызаться. Это вам, Махмуд Ахметович, и вашему соавтору Андрею Николаевичу Мерцалову, вроде контрудара от меня. Примите на память. Не буду утомлять читателя множеством диких примеров из научных трудов академика Гореева, каждый из которых достоин публичного осмеяния. Остановимся только на одном. На странице 229 своего научного труда Генерал армии Гореев упоминает германские 35-тонные танки. В нашей исторической литературе вот уже 50 лет учёные мужи то тут, то там упоминают 35 и 38-тонные германские танки. Понятно, что 35 и 38-тонные танки по своим характеристикам превосходили наши танки БТ. Эту точку зрения высказывали наши военные эксперты. на протяжении многих десятилетий. Последний раз генерал-полковник Кривошеев, который сменил генерала армии Гореева на должности заместителя начальника генерального штаба по научной работе. Генерал-полковник Кривошеев сообщил, что эти танки превосходили наши БТ-7. Источник: Военный исторический журнал, 1991 год, номер 4, страница 36. Действительно. Простое сравнение веса в пользу немецких танков. БТ-7 весил 13,8 тонны. Мог ли он успешно воевать против германских 35-тонных, тем более против 38-тонных танков? Наши историки и генералы отнесли 35 и 38-тонные танки к разряду средних. Некоторые их считают тяжёлыми. Совершенно естественно, кремлёвские эксперты хвалят германские 35-тонные и 38-тонные танки и считает, что если они и не были равны по характеристикам нашим Т-34 и КВ, то все остальные советские танки явно превосходили. Такова официальная точка зрения. Она господствует уже 50 лет, даже как-то и неудобно сравнивать. Понятно. Официальные историки эти характеристики и не сравнивают. Всё ясно и без сравнения. Я тоже не сомневался в том, что 35-тонные и 38-тонные танки лучше наших БТ до 13 лет. А потом случилось вот что. Прочитал, что у немцев в конце войны появились противотанковые управляемые ракеты, например, Rod Caphan, Красная шапочка. Удивило такое название, нежное и ласковое, какое-то невоенное. Немцы вообще на красивые названия горазды. Но почему некоторым своим танкам они не придумали названия? Что это за 35-тонный танк или 38-тонный? Разве нет у этих танков индексов? Мы же не говорим 150-килограммовый генерал. Мы же не говорим 180-килограммовый маршал. У многих генералов и у некоторых маршалов есть своё имя, отчество, а иногда и фамилия. Но и у каждого образца вооружения есть индекс. а иногда и несколько индексов. Кроме того, названия. А уж армантичные немцы любили своему оружию звучные имена давать, особенно бронетанковой технике: Соболь, Носорог, Лев, Слон, Куница, Шмель, Оса, Шировая молния. Я уж не говорю про Пантер и Тигров. Но что такое 35-тонный танк или 38-тонный? Ухо режет. Что-то тут не так. Оставить два типа танков без индексов и названий. На немцев это не похоже. Да и мы бы так не сделали. И ни одна армия мира не имела ни одного образца вооружения без индекса или названия.